Глава пятая. «Как королю пришла помощь?» Но отчаяние длилось недолго. Послышался глухой удар. Почти сразу за ним второй, и перед ним оказались двое детей. Секунды раньше лес впереди был совершенно пуст, и он был уверен, что дети не вышли из-за дерева за его спиной, иначе он бы слышал их шаги. Они просто появились ниоткуда. С первого взгляда он заметил, что на них... Нелепые, блеклые одежды, как на людях в его сне. Со второго, что это мальчик и девочка, младшие из семерых. «Ух ты!» — сказал мальчик. «Обалдеть! Я думал!» «Скорее отвяжи его!» — сказала девочка. «Поговорить можно и после». И она прибавила, обращаясь к Тириану. «Простите, что мы задержались. Мы прибыли, как только смогли». Пока она говорила, мальчик вытащил из кармана ножик, и быстро перерезал веревки. Даже слишком быстро, ибо король так окоченел и онемел от холода, что рухнул на четвереньки, как только лопнула последняя веревка. Он не смог подняться, пока не растер как следует ноги. «Вот», — сказала девочка, — «ведь это вы появились перед нами той ночью, когда мы все ужинали. Около недели назад». «Около недели, прекрасная девица», — удивился Тириан. — Сон привел меня в ваш мир всего десять минут тому назад. — Обычная неразбериха со временем, — произнес мальчик. — Теперь я вспоминаю, — сказал Тирион. — Об этом тоже говорилось во многих историях. Время в вашей удивительной стране течет иначе, чем у нас. Но раз мы заговорили о времени, самое время уходить отсюда, ибо враги мои близко. — Пойдете ли вы со мной? — Конечно, — сказала девочка. «Ведь мы здесь, чтобы вам помогать!» Тирион поднялся на ноги и быстро повел их вниз по склону холма, на юг, подальше от хлева. Он не знал точно, куда идет, но хотел поскорее выйти на каменистое плато, где бы не оставалось следов, а затем пересечь воду, чтобы их нельзя было учуять. Почти час они карабкались по скалам и переходили в брод ручьи, и, конечно, было не до разговоров. Тирион украдко разглядывал своих спутников. Он не мог поверить, что идет с созданиями из другого мира. Древние сказания становились реальными. Теперь могло случиться все, что угодно. Итак, сказал Тирион, когда они достигли небольшой лощины, полога спускавшейся перед ними среди молодых ясеней. Мы достаточно далеко от этих негодяев и можем идти помедленнее. Солнце встало, на каждой ветке сверкали капли росы, пели птицы. «Как насчет чего-нибудь стрескать?» «Это я про вас, государь. Мы-то позавтракали», — сказал мальчик. тирион не понял, что значит стрескать, но когда мальчик открыл набитый ранец, который нес с собой, и вытащил замасленный сплющенный пакет, все стало ясно. Король страшно изголодался, хотя совсем не думал об этом. В пакете были два сэндвича с крутыми яйцами, два сэндвича с сыром и два сэндвича с чем-то вроде мармелада. И король бы непременно расспросил, что это, если бы не был так голоден. Ведь такого в Нарнии никто не пробовал. Они достигли устья лощины, когда король доедал последний сэндвич. Здесь, под мшистым обрывом, бил родничок. Все трое попили и сполоснули разгоряченные лица. — А теперь, — сказала девочка, убирая с лба мокрую прядь, — не расскажете ли вы нам, почему вы были привязаны и что все это значит? «Со всей моей охотой, — сударыня, — отвечал тирион но нам нельзя останавливаться. И пока они шли дальше, он рассказал им, кто он и что с ним произошло. — А теперь, — закончил он, — мы идем к одной из трех башен, построенных моим пращуром для охраны фонарной пустоши от каких-то опасных разбойников, обитавших здесь в то далекое время. Благодарение Аслану у меня не отняли ключей». В башне хранится запас оружия, кольчуги и кое-какой провиант. Впрочем, лучше сухарей там ничего нет. Кроме того, мы сможем в безопасности обдумать наши планы. А теперь, прошу вас, расскажите мне, кто вы и какова ваша история. Я Юстас Вред, а это Джилл Поул, сказал мальчик. Мы однажды уже были здесь, много лет назад, больше года по нашему времени. Здесь был... Такой парень, принц Риллиан. Они его еще держали под землей, пока квакль-хмур не сунул ногу. — О! — воскликнул Тириан. — Вы те самые Юстас и Джил, что спасли короля Рилиана от колдовских чар? — Да, мы, — сказала Джил. Так он теперь король, Риллиан? — Ой, конечно, так и должно быть, я забыла. — О, нет! — ответил Тириан. — Он умер больше двухсот лет назад. Я его потомок в седьмом колене. Джил изменилась в лице. «Вот чем плохо возвращаться в Нарнию», — сказала она. А Юстас продолжал. «Теперь вы знаете, кто мы, государь», — сказал он. А все было так. Профессор и тетя Полли собрали всех друзей Нарнии вместе. «Я не знаю этих имен, Юстас», — сказал тирион «Они попали в Нарнию в самом начале, в тот день, когда звери научились говорить». «Клянусь, львиной гривой», — вскричал тирион «Те двое, лорд Дигори и леди Полли», — самой зари мира, и они еще живы в вашем мире? Удивительные славные дела. Ну, продолжай, продолжай. — Знаете, она вообще-то нам не тетя, — сказал Юстас. — Она мисс Пламмер, но мы ее зовем тетей Полли. А, так вот, они собрали нас вместе, отчасти чтобы как следует потрепаться о Нарнии, ведь ни с кем другим об этом не поговоришь, но еще и потому, что у профессора было такое чувство, будто мы кому-то нужны. Ну, потом выявились, как привидение или не знаю мы что, и перепугали нас до полусмерти. А потом исчезли, ни слова не сказав. Мы сразу усекли, что у вас тут что-то не так. Ладно. Но как сюда попасть? Одного желания мало. Мы все думали, и, наконец, профессор сказал, что единственный способ — это волшебные кольца. Те самые кольца, при помощи которых они с тетей Полли давным-давно, еще детьми, были здесь, еще до нашего рождения. Они тогда закопали кольца в саду в лондонском доме. Лондон — это наш большой город, государь. А дом этот потом продали. Так что надо было сообразить, как их достать. Ни за что не угадаете, что мы придумали. Питер и Эдмонд, верховный король Питер, он говорил с вами, отправились в Лондон и забрались в сад рано утром, пока никто не встал. Они оделись рабочими, чтобы, если кто их увидит, решил, что они чинят канализацию. Жаль, меня не было. Знатная была потеха. Видимо, они и все нашли, потому что на следующий день Питер отбил нам телеграмму, это ну, такое известие, государь, я объясню в другой раз, где говорилось, что кольца у них, а нам с Джилл надо было обратно в школу. Только мы двое еще ходим в школу, причем в одну и ту же. Поэтому Питер и Эдмунд решили встретить нас по дороге и отдать кольца. Видите ли, в Нарнию должны были отправиться мы двое, старшие не могут сюда вернуться. Мы сели в поезд. Ну, это такая штука, на которой люди путешествуют в нашем мире. Много вагонов, сцепленных вместе. А профессор, тетя Полли и Люси отправились с нами. Мы хотели быть вместе как можно дольше. Э, так вот, мы ехали в поезде, и когда уже подъехали к станции, где остальные нас встречали, и я уже высматривал их в окошко, нас ужасно тряхануло. Раздался грохот, и вот мы в Нарнии. И как раз там, где Ваше Величество были привязаны к дереву. И вы. Не воспользовались кольцами? спросил Тирион. Нет, ответил Юстас. Даже не видели их. Аслан все сделал сам, без всяких колец. Но у верховного короля Питера они есть, сказал Тирион. Да, сказала Джилл. но не думаю, что от этого будет прок. Когда двое других, Певенси, король Эдмонд и королева Люси, были здесь в последний раз, Аслан сказал, что они больше не вернутся в нарнию. И он сказал что-то в этом роде Верховному королю, только раньше. Хотя, можете не сомневаться, Питер тут же явится, если ему позволят. — Что-то жарковато становится, — сказал Юстас. — Далеко еще, государь? — Смотрите, — сказал тирион и указал вперед. Над верхушками деревьев виднелись мрачные зубчатые стены, и через несколько минут они вышли на большую поляну. Ее пересекал ручей, по ту сторону которого они увидели приземистую квадратную башню с узкими окнами и тяжелой дверью. Внимательно оглядевшись, Тирион убедился, что врагов поблизости нет. Он подошел к башне и постоял с минуту, вынимая из-под охотничьих одежд связку ключей, которую носил на шее на тонкой серебряной цепочке. Два ключа были золотые, другие — богато изукрашенные. Сразу видно, что ключи эти от потайных комнат во дворце или от сундуков и шкатулок благоуханного дерева с королевскими сокровищами. Но ключ, который он сейчас вставлял в замок, был обычный. Большой и более грубый. Замок заржавел, Тирион испугался, что не сможет его открыть, наконец ему это удалось, и дверь распахнулась с мрачным скрипом. Прошу вас, друзья, сказал Тирион, боюсь это лучший дворец, куда король Нарнии может пригласить сейчас своих гостей. Тирион с радостью отметил, что двое чужестранцев прекрасно воспитаны, ибо они тотчас же стали уверять его, что все будет превосходно. На самом деле все было далеко не так превосходно. В башне пахло сыростью и было довольно темно. В единственной комнате стояло несколько грубых скамей для сна и множество сундуков и тюков. Деревянная лестница в углу вела к небольшому люку на крыше. Был и очаг, такой запущенный, словно в нем много-много лет не разводили огня. «Может, нам сначала набрать дров?» — спросила Джил. «Чуть погодя, мой друг», — сказал Тириан. Он объяснил, что выходить безоружными опасно, и начал открывать сундуки, с благодарностью вспоминая, что не забывал раз в год заботливо объезжать оборонительные башни и проверять, есть ли там все необходимое. Тетивы луков были в чехлах из промасленного шелка, мечи и копья смазаны. Ничто не заржавело от долгого хранения. Тщательно завернутые доспехи блестели, как новые, но здесь было и кое-что поинтереснее. — Смотрите, — сказал тирион вытаскивая длинную кольчугу странного фасона и разворачивая ее перед ребятами. — Что за смешная кольчуга, государь, — сказал Юстас. — Так и есть юноша, — ответил Тириан. — Ее ковали не норнийские гномы. Это чужеземная, тархистанская кольчуга. У меня всегда хранится несколько наготове, ведь неизвестно, когда мне или моим друзьям понадобится незамеченными проникнуть в страну Тисрока. А теперь посмотрите на этот каменный сосуд. В нем экстракт, им можно натереть лицо и руки, и мы станем коричневыми, как тархистанцы. — Ура! — воскликнул Джилл. — Джил. Переодевание? Я обожаю переодевание! Тирин показал им, как налить в ладони немного экстракта и тщательно втереть его в лицо, шею до плеч и руки до локтей. Потом проделал это сам. — Когда экстракт высохнет, — сказал он, — то не будет смываться водой. Ничто, кроме масла, смешанного с пеплом, не сделает нас вновь белокожими норницами. А теперь, прелестная Джил, разрешите примерить на вас эту кольчугу. Немного длинновато, но не так сильно, как я боялся. Несомненно, она принадлежала пажу какого-нибудь Тархана. Они надели тархистанские шлемы, маленькие круглые, плотно прилегающие к голове с острой верхушкой. Затем Тирион вынул из сундука рулон белой материи и обмотал ее вокруг шлемов, Так что те превратились в тюрбаны, только в середине торчал маленький острый кончик. Они с Юстасом взяли кривые тархистанские сабли и маленькие круглые щиты. Легкой сабли для Джилл не нашлось, и ей дали длинный прямой охотничий нож, который при необходимости мог сойти за меч. «Обучены ли вы обращению с луком, девица?» — спросил Тирион. «Хуже некуда», — ответила Джил краснея. «Вот вред стреляет неплохо». «Не верьте ей, государь!» — сказал Юстас. «Мы тренировались с тех самых пор, как вернулись из Нарнии, и она обращается с Луком не хуже меня. Впрочем, оба мы стреляем так себе!» Тогда тирион дал Джил Лук и полный колчан стрел. После чего занялись, наконец, очагом, ибо башня внутри больше напоминала пещеру, чем жилое помещение, и они уже начинали дрожать. Собирая дрова, все отогрелись, солнце стояло в зените — и когда огонь зашумел в трубе, комната показалась даже уютной. Обед был, правда, не ахти. Они нашли в одном из мешков сухари, раскрошили их, залили кипятком и посолили. Так что получилось что-то вроде каши. Кроме воды пить было нечего. «Жаль, мы не догадались взять с собой пачку чая», — сказала Джилл. «Или банку какао», — сказал Юстас. «Не мешало бы держать в каждой башне пару бочонков вина», — сказал Тириан.